СССР. Казань. 1937-1940-е годы. «Не торопись. Делай все вдумчиво, обстоятельно. Главное правило в авиации не забыл?» «Помню. Все предусмотри и трижды проверь. И только после этого отправляйся в небо». «Верно. В последних контрольных полетах у тебя все получалось правильно. Не дрейф. Получится и сейчас». Летчик-инструктор Александр Мухамеджанов прохаживался вдоль правого борта учебного самолета У-2 и давал последние наставления Михаилу Девятаеву, готовому выполнить свой первый самостоятельный полет. Погода в районе аэродрома Казанского аэроклуба стояла отличная, тепло, безоблачно, легкий ровный ветерок. Под стать погоде было и настроение молодых учлетов, допущенных инструкторским составом до самостоятельных полетов. Лица у них светились от счастливого, приятного волнения. Целый месяц до сегодняшнего дня они летали на У-2 под присмотром инструктора, сидевшего в задней кабине. Опытный наставник подсказывал, объяснял, а иногда и брал на себя управление, если машина не слушалась юного авиатора. Наконец дежурный по старту дал отмашку белым флажком. — Ну все, Михаил, действуй. Хлопнул инструктор ладонью по борту и направился к штабной палатке под едва колыхавшимся черно-белым рукавом колдуна. Учлет сидел в передней кабине самолета. Задняя, где обычно размещался инструктор Мухамеджанов, на этот раз пустовала. Лишь впереди у винта ожидал команду техник-моторист Фарид Абашев. Девятаев ощутил пробежавшую по телу мелкую дрожь. Подняв левую руку, он крикнул. «Готов!» Фарид ухватился за лопасть. Сделал шаг в сторону и хорошенько крутанул воздушный винт. Мотор выплюнул из выхлопных патрубков клуб сизового дыма и тотчас забормотал на низких оборотах. Прогрев с минуту мотор, а также проверив работу органов управления, Михаил просигнализировал дежурному о готовности вырулить на исполнительный старт. Взмах флажка. Учлет увеличивает обороты двигателя до 800. Отпускает тормоза. Легкий самолет послушно катится по ровному травянистому полю. Вот и старт. Слева выложенная белыми полотнищами огромная буква «Т», указывающая направление ветра и одновременно обозначающая точное место касания колесами при посадке. Последняя проверка рулей и показаний приборов. Правая ладонь крепко сжимает ручку управления, левая устремляется вверх, сигнализируя о готовности к взлету. Дежурный по старту держит красный флажок. Получив доклад о готовности, он поворачивается точно по курсу взлета. Красный флажок в его руке сменяется белым. Энергичный взмах. Взлет разрешен. Выдохнув, Михаил поправляет полетные очки, защищающие глаза от встречного воздушного потока. Дав мотору полный газ, он отпускает тормоз и удерживает педалями взлетный курс. Самолет бежит навстречу слабому ветерку с каждой секунды, набирая скорость 60 км в час. Ручку немного от себя, чтобы приподнять над землей хвост, уменьшив тем самым сопротивление воздуха и дать возможность машине еще немного разогнаться. Отлично. Скорость 80. Теперь ручку плавно на себя. Самолет легко оторвался от земли и стал набирать высоту. Бегущая по траве тень быстро уменьшается в размерах. «Лечу!» — громко крикнул Михаил. «Мама, я лечу! Сам! Без инструктора!»